кем того или иного можно и нужно заменить. Он знает в лицо и по фамилии всех конструкторов нового оружия, знает, чем они занимаются и что каждый из них обещал создать, в каком количестве и в какой срок. Он знает в лицо весь руководящий состав НКВД и НКО, в генеральном штабе всех, вплоть до операторов, Он, возможно, один в стране и во всем мире, конечно. Знает не только псевдонимы, но и настоящие фамилии с подлинными биографиями всей советской заграничной агентуры, действующей по линии НКВД, ГРУ и НКИД. Он знает всех сотрудников советских полпредств и торгпредств за рубежом. Он знает биографии, привычки и слабостей. Тот любит выпить, тот марки собирает. Всех маломальски известных политических деятелей стран Европы, Америки и Азии. Он поголовно знает всех деятелей коминтерна и руководителей антиколониальной борьбы. Есть вещи, о которых вообще никто пока не знает, кроме товарища Сталина, поскольку он мыслит глобально и на много лет вперед. Недавно Берия и Меркулов, получили приказ развернуть целую сеть новых концентрационных лагерей, и все на Лубянке внутренне жались от предчувствия новой волны массового террора. Сжались, потому что ни одна волна не миновала их самих. Террор, как учил Ленин, должен быть постоянным в стране победившего пролетариата, ибо является единственным двигателем прогресса социалистического общества, на пути к великой цели коммунизму. Это Сталин уже неоднократно проверил на практике, каждый раз убеждаясь в гениальности великого учителя. Но на этот раз он думал о проблеме, над которой в 1940 году никто еще не только не задумывался, но и не представлял себе, что подобные вопросы можно ставить даже в виде проблематики. А вопрос был очень сложным. Куда девать население Германии, Дании, Бельгии, Голландии, Франции, Италии, Испании, разных там Румынии, Венгрии, и что там есть еще в Европе? Примерно треть предполагалось ликвидировать, треть перевоспитать на месте, а треть перевоспитать в СССР. перевоспитать трудом в Сибири, Заполярье и Северном Казахстане. Задача была настолько глобальной, что они пока знал только по скребышу. Остальные узнают в свое время. Примечание. Период с сентября 1940 года и примерно до 1945 года в СССР Развернулось небывалое строительство новых концлагерей, хотя прежняя система ГУЛАГа справлялась без расширения с ежегодным приемом по сталинской разнарядке примерно миллиона новых заключенных. Это и понятно, учитывая высокую смертность в лагерях. Для кого же строились новые зоны? Ничто не говорит за то, что Сталин готовил внутри страны новое массовое убийство и аресты собственного народа. Уровень террора 1939-1941 годов его вполне устраивал. Напротив, есть много свидетельств, что уровень террора 1937 39 годов войсч считал чрезмерным. А в новые зоны можно было загнать Добрую треть дееспособного населения страны. И это были не лагеря для военнопленных. Их готовили в западных районах страны, в Смоленской и Витебской областях. Да и позднее в эти зоны немецкие пленные не попадали. Хотя начало войны несколько замедлило. Их строительство Оно продолжалось, и первыми постояльцами новых зон стали так называемые депортированные народы — чеченцы, ингуши, калмыки, крымские татары.